Глава тридцать четвёртая. Денис. «Не пьёшь, не куришь», — говорит Тетов флегматично, — похвально. «Ничего особенного», — отвечаю я. «Если хвалить, то за реальные заслуги». «Парень не промах», — с заднего сидения поддакивает Григорий. Он, как сел в камре, сразу в телефон уткнулся. Но, судя по всему, за темой разговор следит. Мы выруливаем с парковки. Пока они курили, я прогрел машину. «Спасибо, Дэн», — говорит Титов в пятый раз за минуту. «Реально очень выручаешь. Да не за что совершенно. До ближайшей аптеки, где есть мои триптоны, два с половиной километра. По такому холоду туда-обратно...» «Если не купировать мигрень сразу, потом несколько дней голова трещать будет». «Всё в порядке, мне несложно», — отвечаю я с нажимом. «А то уже раздражать начинает». «Ты правильно делаешь, что не куришь». У меня иногда табак триггером срабатывает головной боли. Уже столько раз бросал и снова начинаю. Нужен стимул хороший. Наверное, соглашается он. Привычка сформировалась такая прочная, что не избавиться. Сегодня все какие-то кислые, говорит Гриша. Алёна, ты. Ну, Ксюш, это всегда все мне недовольно. Не всегда. Коротко но чётко обрубает Цытов. И добавить к этой реплике нечего. Ситов слегка прищуривается, давая понять, что тон Григория ему неприятен. Мне приходится признать, что он не такой уж козёл, к сожалению. Весь сегодняшний вечер похож на приступ мазохизма. Не думал раньше, что страдаю чем-то подобным. Но как ещё назвать череду своих поступков и тупых решений? Кажется, что иглы себе под ногти вбиваю, сам, и продолжаю, нет бы перестать. Во-первых, я несколько дней злился, что Ксюша пойдёт на эту вечеринку. Знал, что там будут все, кто мне не нравится. Меня она с собой не пригласила. Сказала, что ненадолго попросила забрать. Мне этого было естественно мало. Потом ещё и смска от Киры не вовремя. Упала на сотовый, когда мы с Ксюшей в постели валялись. Я на телефоне ей ролики смешные показывал. И привет. Ксюша дёрнулась, я психанул. Предложил ей свой сотовый проверить на наличие переписок. Она ответила, что в жизни такой ерундой не занималась и не собирается. Я решил, что ей на меня плевать, и ушёл. Вечером позвонил Ярослав, спросил, не на машине ли я. Мы живём недалеко. Я подбросить их жену согласился. А потом, как услышал, куда едем, уточнил, можно ли с ними. Думался в падении, планировал за соседним столом посидеть, понаблюдать за Ксюшей. Не знаю, с какой целью. Просто приключений не хватало. Ревность свою подкрепить чем-то нужно было. Оказалось, что мы напротив друг друга окажемся. Но и этого мне мало показалось. Когда её бывший пожаловался, сколько такси стоит до соседней аптеки, я зачем-то вызвался его свозить. Ксюша, моя жена, сообщает Титов. Жена, жена его. Я обещал ей никому о нас не рассказывать. Припереться на праздник её друзей без приглашения и закатить сцену. Богамалов точно не оценит выходку. Я так понял, что она в разводе, говорю нейтрально, тщательно подбирая слова. Вгать не буду, но можно ведь и в обход. Вы в разводе. О, пацан запал. Григорий хлопает меня по плечу. Молоток, отличный вкус, красивая баба, но стервозная, растягивает он слова. Лучше держись подальше, все нервы тебе вымотает. Вон на Андрюху посмотри. Пьёт, курит, таблетки жрёт. Я бросаю взгляд на Титова, но тот абсолютно спокойно расслаблен. Его словно не трогает этот разговор. Не вызывает ревности. Это царапает. Потому что лично я психую довольно сильно. «Да, я ошибся», — произносит Андрей, игнорируя слова друга. «Очень. Подробности не буду рассказывать, но в бизнесе жопа такая была. Думал, по миру пойду. Или сяду вообще». Сорвался. «Да». Потом ситуация разрешилась, а время назад не отмотаешь. Нас с ней многое связывает. Не слушай, Григорий, никакая она не стерва. Он просто обижается, что Ксюша над его пошлыми шутками не смеётся. Все смеются, а она нет. Потому что, б***ь, не надо при девушках всякую нести, про***. Рявкает Титов жёстко. В этот момент я впервые вижу в нём бизнесмена, а неравнодушную ко всему размазню, упустившую собственную жену. Да молчу я уже, отзывается Григорий. Тебя она понравилась? вдруг спрашивает меня Титов довольно бодро. Красивая, правда? Я тут на 2 недели летал на острова, думал немного отвлекусь. Столько баб моделей перетрахал, а ни одна с ней рядом не встала, даже не приблизилась. Ах, вздыхает Григорий. Я понимаю, что моего ответа всё ещё ждут. Очень понравилось, говорю честно. С первого взгляда. Это уже мысленно добавляю. И с каждым днём всё больше нравится. Если хочешь, попробуй счастье. Но сразу говорю, что во-первых, у неё кто-то появился, во-вторых, в тебе с ней вряд ли что-то светит. Это почему? Ксюша из непростой семьи. О, а давай я тебе фору дам. Расскажу то, до чего сам дошёл только спустя год отношений. Её мать несчастна и всю свою жизнь пытается переложить на Ксюшу ответственность. За свою богоужасную жизнь с алкоголиком. Как следствие у всю куча комплексов и море ответственности. Если бы её мать не забеременела ей, то закончила бы институт, и жизнь бы её сложилась иначе. Что ж, правда. Но когда тебе с детства долбят одно и то же, невольно начинаешь верить. Так что тебе, Дэн, сначала придётся сразить на повал её мамашу. А тут уж без обид, но после меня это сделать будет непросто. Беззлобно смеётся Титов. Ты так и не узнал, кто этот мужик у Ксюхи? Встревает Григорий. Я бы башку ему оторвал давно уже. Не узнавал и не буду, отвечает Андрей. Зачем мне это? От одного факта его существования внутри всё кипит. Ну что ты сделаешь? Я тоже эти месяцы сравнивал, на сравнивался. Вот почему так, Дэн. Ты ещё молодой, но видно, что соображаешь. Почему мы не ценим, что имеем? Что за натура у нас такая поганая? Я вот смотрю сейчас на Ксюшу. Ну до чего же она ладная вся. Умная, с чувством юмора, верная. Я бывало месяцами на неё внимания не обращал вообще никакого. Был занят делами. Нанимал пару раз детектива. У неё работа, спортзал, магазин, ни шагу в сторону. Ребёнка у меня просила. Хмыкает он. Сейчас бы, может, подрастал уже пацанёнок или девчушка. А я всё просрал. А у меня девушка была, говорю я. Ждать меня не стало из армии. Мы рано начали встречаться. Даже пожить вместе успели. У неё, кроме меня, никого не было. И ей взбрело в голову, что это глупо. Один мужик на всю жизнь. Она решила погулять. «А, ну понятно», — поддерживает меня Титов. «Шалавой, короче, оказалась. Поскакала по мужикам». «Ага». Я вернулся, она писала, звонила, клялась в любви. «А ты?» «П***» — послал. Я думаю, если отношения разрушились, то их уже не склеить. Мне тогда казалось, что больше никого не полюблю. Но жизнь показала, что полюблю ещё как. Может быть, говорит Титов задумчиво. Но иногда людям нужен второй шанс. Да, вот тут остановись, аварийку вруби, я быстро, просит он. Выскакивает из машины и забегает в аптеку. Мы сидим, молчим. Я думаю о том, что услышал, анализирую. Почему-то лихорадит немного. В полной тишине вдруг раздаётся серьёзный голос Григория. Мне стрёмно тебе. Сам знает. Я это понимаю мгновенно. И так ясно, что в пот ширяет. Зубы сжимаю сразу же. Ни одного сомнения быть не может. Знает ублюдок. Что? спрашиваю ровным голосом. Бабу его и одновременно советы раздаёшь другую поискать. Подло. В слабо признаться-то? Я не понимаю, о чём ты. говорю медленно. Ты думаешь, я твою тачку ни разу в нашем дворе не видел? Почему не расскажешь ему? Ты мой секрет сохранил, а я приберегу твой. Так уж и быть, живи пока. А вось пригодишься. Титов садится в машину, показывает упаковку. Поехали. Быстро достает таблетку, запивает водой. Мигрень. Мое настроение, которое без того было в проламывает дно. Я действительно ощущаю себя гадко приехал. Зачем слушал исповедь её бывшего мужа? Не нужно было. Ага, ещё сочувствием к нему проникнись. Через 15 минут мы заходим в ресторан. Ксюша болтается с подругами, словно почувствовав моё появление, поднимает глаза и смотрит. Выглядит немного напуганной, румяной, хрупкой и прекрасной. А ещё юной, запутавшейся девочкой. Ребёнка она просила у него. Хотела о малыше заботиться, матерью стать а этот идиот отказал. Меня взрывает от ревности, злости, от сжигающей изнутри мечты, чтобы меня любила, чтобы у меня просила ребёнка. У меня. Хочется обнять её, прижать к себе немедленно. Никуда я, б***ь, не уйду. Вот просто нет. Каким бы подлым не выглядел со стороны, бросая взгляд на Григория, тот явно получает удовольствие от происходящего. Неприятный тип. Группа на сцене начинает играть медленную песню. Потанцуешь со мной? Пишу ей сообщение. Она читает, улыбается. Не знаю, слабо подойти и проверить. Я тоже улыбаюсь. Ну какая цаца. Её бывший муж наливает себе виски. Он снова о ней забыл. Может, ты и неплохой мужик, Титов. На шанс свой пустил. Может, у неё ещё остались к тебе какие-то чувства? Жалкие их остатки. Но и ко мне у неё уже что-то есть. Это точно. Я сердцем чувствую. Подхожу к Сюше. «Потанцуешь со мной?» — спрашиваю вслух. Она поджимает губы. Сомневается коза. Тогда я хватаю её за запястье и веду в зал. Не вырывается. Послушно обнимает меня за шею. «Всё в порядке?» — я волновалась. — шепчет на ухо. Горячо, нервно. «Куда вы ходили? Зачем?» «Денис, я так боялась, что тебе что-то сделают?» «Дыхание касается моей кожи. Я обнимаю её крепко-крепко». «В порядке?» Прости за то сообщение, говорю я, незаметно целую её в щёку. Мне так жаль, что ты обиделась. А ещё мне жаль, что всё так складывается. Что я, что её бывший, мы оба понимаем, какая она ранимая, шикарная. И оба её нервы мотаем. Оба вместо того, чтобы позаботиться о ней, пытались забыться в постели с другими, сравнивали. Но я больше не буду. Я тебя люблю, говорю ей честно. Люблю так, что с ума схожу. Всего с тобой хочу, вообще всего. Что? Она сжимает мои плечи, впивается пальчиками. У меня ничего нет ни с Кирой, ни с другими девушками, и уже давно. Только ты, и в мыслях, и в реальности. Она дрожит. Я тебя не упущу, облачко.